Глава 50 «Прости», – обращаюсь к Светлане, когда она открывает входную дверь и встречает нас на пороге. «Все в порядке, детка!» – тут же успокаивает. «Без вас не начинали!» Расцеловав беременную девушку в обе щеки, вручаю ей цветы и яркий подарочный пакет. Внутри фоторамка и комплект для создания отпечатков ручек и ножек будущего малыша. «Уф, а я переживала, что все пропустила!» Оставив в прихожей сумку и пиджак, направляюсь на задний двор дома. Светлана берет меня под руку и интересуется, как прошел день. Когда я только прилетела в Штаты, она была одной из первых, с кем я познакомилась. Крепкой дружбы не вышло, потому что у нас слишком разнились интересы. Я, правда, пыталась, но после нескольких отказов сходить вместе на шопинг или в кафе, отбросила эту идею. С Аней у нас оказалось гораздо больше общего». И тем не менее, Светлану я нахожу очень милой и приветливой. Она радушная хозяйка и никогда не отпускает гостей домой с голодным желудком. А обалдеть! Искренне восторгаюсь, когда вижу двор, украшенный шарами и гирляндами. По центру у забора расположена арка. Одна ее половина голубого цвета, а другая розового. На передвижном столе стоит торт с секретом внутри. Судя по тому, что он до сих пор не разрезан, нас и правда ждали. «Мы с Толей сильно старались», — довольно произносит Светлана. «Знала бы ты, чего мне стоило удержаться и не спросить пол-ребенка прямо в кабинете у врача. Могу только представить. Пришлось ждать целую неделю. Но ничего, зато главная интрига раскроется максимально масштабно. Я приветствую остальных гостей, которых собралось чуть больше 20 человек. Почти со всеми знакома уже год. Степан, Артур, Татьяна и Женя. Они начинали жизнь в Чикаго в один период с Титовым. Подружились, стали общаться, почти как родные. Их тесная компания остаётся почти неизменной вот уже восьмой год. «Тебе взять шампанское?» – спрашивает Вова. «Да, не откажусь». Он возвращается через несколько минут с бокалом игристого вина. В ту же минуту начинается праздник. Сначала будущие родители одновременно разрезают торт. Они безумно волнуются. А я не успеваю разглядеть, какого же цвета начинка, потому что слишком далеко стою. Пока выхожу немного вперед, в небо взлетает ярко-розовая дымка, конфетти и шары. Гости громко и восторженно хлопают. «Светлана и Анатолий ждут дочь». Градус эмоций повышается, будущие родители начинают плакать от счастья и обниматься. Я тоже чувствую, как в уголках глаз поступают слезы, а вдоль позвоночника пробегают сотни мурашек. После поздравлений и объятий вечер продолжается. Становится шумно, весело. Татьяна, узнавшая первой о беременности подруги, всем рассказывает, что заранее предугадала пол будущего малыша по форме живота Светланы. Я изумляюсь и хочу поинтересоваться, как именно. Но Титов увлекает меня за собой и целует в висок. Руководитель отдела сегодня хвалил тебя. Негромко произносит он. Спасибо. Я много времени потратила на подготовку рассылки. Лео говорил, кивает Вова. 150 раз переделывала макет, кнопку и текст так, чтобы самой заинтересоваться и открыть. Перечисляю и думаю о том, не звучит ли мой рассказ как хвостовство. Наверное, я не умею правильно принимать похвалу, поэтому начинаю оправдываться и много болтать, как, например, сейчас. Я новичок в команде, за любые задачи хватаюсь серияно и с удовольствием. Даже если в Штатах у меня ничего не получится... Могу с уверенностью сказать, что это был прекрасный опыт. Я же говорил, что у тебя большой потенциал, Майя. Продолжает хвалить Ситов. Ещё годик поработаешь, и можно претендовать на высшую должность. Я резко тушуюсь. К счастью, насколько я успела понять, то в компании Вовы, да и многих других, не действует система кумовства». Думаю, что даже лояльные американцы стали бы смотреть на меня косо, если бы вместо обычной должности в отделе маркетинга я резко стала руководителем. Оторвавшись от Вовы, иду веселиться. Нас ждет много разных конкурсов. Все они так или иначе связаны с детской тематикой. В одном из них гостей делят на пары. Я попадаю с Артуром, высоким долговязым айтишником. Мне завязывают глаза... а его усаживают на стул и вешают на шею слюнявчик. Цель — как можно скорее накормить партнера детским яблочным пюре. Я заливисто смеюсь и активно включаюсь в игру. Пытаюсь подсмотреть сквозь плотно завязанную повязку, но ведущий предостерегает и просит действовать честно. Слышу, что хочет и Артур. Кажется, я попадаю ему то в глаз, то в ухо. Искренне прошу прощения, пробую снова, волнуюсь. но заряжаюсь хорошим настроением и все-таки дохожу до конца. Когда снимаю повязку, то понимаю, что мы справились первыми. Затем смотрю на Артура и громко прыскаю. Его лицо полностью в яблочном пюре. Губы, глаза, щеки. Впрочем, как и мои руки. «Боже мой, прости, тебе было больно?» Спрашиваю не могу при этом сдержать смех. «Было рискованно, но вкусно», — подмигивает напарник. «Пойдем умоемся». Мы находим ванную комнату на первом этаже дома. Сначала я умываю руки, а затем помогаю стереть яблочное пюре с шеи Артура. Понятия не имею, как именно оно там оказалось. С завязанными глазами представлялось, что если я и не попала в цель, то была очень близко. «Ты чист», — заявляю Артуру, но рубашка мокрая. Он оборачивается, благодарит меня за помощь. Как только мы выходим на задний двор, то начинаются танцы. Титов стоит чуть поодаль и общается с Анатолием. Вокруг Светланы собралась толпа подружек. Они в своей струе. Я же чувствую, как тело окутывает покалывающим кожу холодом. Знаю, что никто не обязан помогать мне влиться, но ощущение того, что я здесь чужая, никак не проходит. Радость и веселье растворяется как дымка. Увы, оно было обманчивым, временным. «Не хочешь потанцевать?» — неожиданно спрашивает Артур. Я тут же киваю, протягиваю ему руку. Кружась под медленную композицию на импровизированном танцполе, понимаю, что сильно хочу домой. Не в чикагскую квартиру, а Крине, Валюше и даже маме. На меня редко накатывают приступы ностальгии, но сейчас они ощущаются особенно сильно, доносящие боли за ребрами. То, что ты чувствуешь, это нормально, произносит Артур. У меня тоже такое бывало. Вроде бы спокойно, ровно, через секунду вопрос на пустом казалось бы месте: какого хуя я здесь делаю? Как ты прочитал мои мысли? Усмехаюсь в ответ. Они посещают всех, ну или почти. Через года два проходят окончательно. Случайно, вскинув взгляд, замечаю нахмуренного Титова и моментально ёжусь. Меня никогда раньше не ревновали, хотя хотелось, чтобы да. Вскоре оказалось, что это не совсем комфортное чувство, не для меня. Когда танец заканчивается, я подхожу к Вове, он сжимает между пальцами сигарету, затягивается. «Не роняет ни слова, хотя я хочу попросить его отвести меня домой». «Что-то не так?» Титов отрицательно мотает головой. «Я же вижу!» Упрямо настаиваю. «Гости не смотрят в нашу сторону, поэтому разговаривать можно без страха, что кто-либо может услышать». «Кто я для тебя?» Задает вопрос Вова. Сердце разгоняется и с силой врезается в грудную клетку. Такого я, наверное, не ожидала. Почему ты есть для него? Указывает взмахом руки на Артура. Для нее, на Татьяну. Для Ани и рок-музыканта. А для меня нет. Он просто пригласил меня на танец? Невозмутимо пожимая плечами. Тебе было с ним весело? Со мной почему-то нет. Его тон давит на нервы. Я перетаптываюсь с ноги на ногу. Напомню наш разговор в аэропорту, Вов. Я сказала, что, вероятнее всего, не смогу ничего тебе дать. Ты активно убеждал меня в том, что не станешь ничего требовать. Год, пчелка. Я ждал год. Сколько нужно еще? В голосе звучит насмешка, а в черных глазах читается отчаяние и пустота. Я не устанавливала сроков. Ты тоже. Возможно, никогда. Сделав глубокий вдох, зажмуриваюсь и вспоминаю, как пришла к терминалу в слезах. Титов без лишних слов понял, почему я не захотела ехать вместе с ним на такси. От меня зверсту несло Яном, губы горели от поцелуев. Затем у нас состоялся сложный разговор. Решение я приняла — когда заканчивалась посадка на рейс. «Просто скажи, чего ты ждёшь от отношений со мной? Что мне ещё сделать?» — интересуется Вова. «Ничего не нужно?» — мотаю головой. «Секс у нас редко, свидание тоже», — начинает перечислять. «Переезжать ко мне ты не планируешь?» «Слушай, может, ты ждёшь, что я буду делить тебя с другим? Кого позвать? Артура или Стёпу? Ты же так привыкла?» Титов снова затягивается серым дымом, бросает на меня цепкий взгляд, плавно выдыхает. Заставляет чувствовать себя обязанной, но я знаю, что никому и ничего не должна. Он просто ревнует, явно. Требует невыполнимого, хотя я отчаянно стремлюсь к свободе. «Я не вещь, чтобы меня делить», вспоминая слова Яна. Голос при этом срывается и становится менее уверенным. «Не вещь, но отношения схожие. Тебя втянули в так называемые эксперименты, а по факту смешались с грязью», — продолжает Вова. «Я жадно хватаю ртом воздух, чувствуя, как земля покачивается под ногами. Ты в этой грязи согласился участвовать добровольно, как я и он. Что мешало тебе отказаться и добиваться меня другим путём?» «Думаешь, получилось бы?» Я снова жму плечами. Это точно не единственный способ. Я был уверен, что ты не такая пчелка. Не заслуживаешь. Поэтому и хотел забрать из токсичных отношений, чтобы показать адекватные. А по факту душишь. Титов зло бросает окурок в урну, стреляет в меня взглядом. Думаешь, он тебя ждет? До сих пор? Чуть склоняет голову набок. Спроси. У кого-либо из компании, с кем Каминский проводит время. У Вали или Жанны. Неважно. Ты ему и нахуй не нужна, Майя. Ни тогда, ни сейчас. Я резко разворачиваюсь на каблуках и направляюсь к дому. Пульс зашкаливает, дыхание сбивается. Кажется, будто музыка резко становится тише, а окружающие специально замолкают, чтобы расслышать хотя бы слово. Дрожащими руками я достаю из сумочки телефон, ищу в контактах номер Ани. Зависаю над зеленой кнопкой. Майя звучит в спину голос Вовы. «Стой! Пожалуйста, блять, остановись!» Все гости тут же смотрят на меня.